Вы хотите иметь поддержку. Значит, вы не полагаетесь на меня? Я уже имел честь сказать вашему величеству, что при кардинале Мазарини господин Фуке был вторым лицом в королевстве. Теперь Мазарини умер, и господин Фуке стал первым. Сударь, сегодня вы можете говорить мне все, что хотите, но не забывайте, что завтра я этого уже не потерплю. Значит, я не буду нужен вашему величеству. Вы уже и теперь не нужны, потому что боитесь служить мне. Я боюсь столько того, что мне помешают служить вам. Так чего же вы хотите? Прошу, Ваше Величество, назначить мне помощников по интенданству. Но тогда должность потеряет значение, зато станет безопасной. Выбирайте. Я прошу Бриттейля, марена, и Эрвара. Завтра они будут назначены. Благодарю вас, государь. И это все, о чем вы просите? Осмелюсь еще просить. Чего? Позвольте мне созвать судебную палату. Зачем? Для суда над чиновниками, которые за последние 10 лет позволяли себе злоупотребление. Но что же с ними сделают? Троих повесят, остальные во всем сознаются. «Но я не могу начинать моего царствования с казней, господин Кольбер. Лучше начать, чем кончить казнями, Ваше Величество». Король не ответил. «Ваше Величество согласно со мною?» — спросил Кольбер. «Я подумаю, тогда будет уже поздно. Почему?» «Потому что, если эти люди будут предупреждены, они окажутся гораздо сильнее нас. Созовите судебную палату. Не замедлю». Теперь все? Нет, государь. Еще одно важное обстоятельство. Какие права присвоят Ваше Величество этому интендантству? Но я не знаю, есть же обычное... Ваше Величество, мне нужно иметь право читать переписку с Англией. Это невозможно. Английские депеши распечатываются в Совете, так было и при кардинале. «Мне казалось, Ваше Величество объявили сегодня утром, что совета больше не будет». «Да, объявил. В таком случае пусть Ваше Величество читает лично письма, получаемые из Англии. Я убедительно прошу вас об этом. Хорошо, вы будете получать их и докладывать мне. Позвольте еще спросить, Ваше Величество, что же делать мне по финансовой части?» «Все, чего не сделает господин Фуке». «Это я и хотел знать. Благодарю, Ваше Величество. Я ухожу успокоенный». С этими словами он вышел, провожаемый взором Людовика. Не успел Кольбер отойти и на 100 шагов от Лувра, как прибыл курьер из Англии. Король поспешно распечатал пакет и увидел письмо от короля Карла II. Вот что английский монарх писал своему царственному брату. «Ваше Величество, без сомнения, встревожены болезнью кардинала Мазарини». Но самая опасность может быть вам только полезна. Доктор осудил кардинала на смерть. Благодарю, Ваше Величество, за благоприятный ответ на мое предложение о сестре моей, леди Генриетти Стюарт. Через неделю принцесса выйдет в Париж со своей свитой. Меня трогает ваше родственное расположение, и я рад, что с еще большим правом могу теперь назвать вас братом. Особенно рад случаю доказать вашему величеству, насколько я внимателен ко всему, что представляет важность для вас. Вы тайно укрепляете Белиль. Напрасно. Никогда между нами не будет войны. Меры, принимаемые вами, не беспокоят, а печалят меня. Вы тратите миллионы безо всякой пользы. Скажите об этом своим министрам, и поверьте, что моя полиция имеет самые точные сведения — Оказывайте мне, брат мой, подобные же услуги, когда представится случай. Король сердит позвонил. Появился коммердинер. Господин Кольбар сейчас вышел отсюда. Верно, он еще недалеко. Позвать его. Коммердинер хотел исполнить приказание, но король остановил его. Нет, сказал он себе, не нужно. Я вижу все замыслы этого человека. Белиль принадлежит господину Фуке. Белиль укрепляется, значит, Фуке составил заговор. Раскрытие заговора влечет за собой гибель суперинтенданта.